Эпилог. Нина бродила по комнате из стороны в сторону. С минуты на минуту ей должны были сообщить результаты конкурса. Наконец, ее телефон завибрировал. «О боже!» «Что такое?» В один голос спросили Эрни и Том. «Второе место по городу. Я выиграла деньги для себя и для школы. «Местный музей просит куклу для выставки. Мне предлагают за это деньги процент от проданных билетов». «Вот видишь, тебе совсем не нужно мыть посуду», пошутил Эрни, поднимая ее на руки и подбрасывая вверх, как футболиста, забившего решающий мяч. «А что с твоей пьесой?» отдышавшись, спросила Нина. Телефон Тома завибрировал. Том приподнял брови, читая сообщение учителя музыки. «Что такое?» – в один голос спросили Эрни и Нина. Том выдержал паузу. «Эрни приглашают выступить с этой пьесой на фестивале средневековой струнной музыки в Испании в сопровождении опекуна, то есть меня и учителя музыки». «Ого!» – выдохнули Эрни и Нина. «И что же мы будем делать?» Спросил Эрни. «Как что? Отправимся туда все вместе?» «Вместе? Ты собираешься проводить своих коллег по работе сквозь магический портал в своем доме? Доме, построенном на магии?» «Да нет, что ты! Я хотел сказать, мы отправимся туда все вместе, как нормальные люди, самолетом!» Эрни. «Я тут подумал, мы ведь можем позволить себе новый шкаф, ну, знаешь, более удобный и симпатичный. Что скажешь?» «Ты думаешь, это исправит ситуацию?» «Да нет, конечно, просто вдруг нам нечаянно заглянет королева, к примеру, Дания или Гаюли Цезарь». «Цезарь есть, есть салат!» мистер По со скрипом раскачиваясь на дверце старого шкафа. Том и Эрни громко хохотали, слегка обняв друг друга.